Глава 56. Дороги в квартале потерянных душ прокладывали еще в начале шестого столетия. Тогда они предназначались для лошадей и ручных тележек. Скорость и габариты современных транспортных средств требовали совершенно других улиц. Расширение проезжей части привело бы к сносу части старинных строений, поэтому решено было создать сложнейшую систему улиц с односторонним движением. Любая машина, попавшая в этот лабиринт, запутывалась, словно муха, угодившая в паутину. Езда в машине скорой помощи по средневековым улочкам была сущим кошмаром. Согласно правилам, Эрдем обязан был приехать на вызов не позже, чем через 15 минут после звонка. Те же правила обязывали его привести машину обратно в целости и сохранности. Одно противоречило другому. Любая поездка по лабиринту каменных стен, покрытых облупившейся краской, на скорости, достаточной для выполнения первого, неизбежно привела бы к нарушению второго. Водитель наблюдал за тем, как нарисованная на боку машины эмблема медленно выползает из тени каменной арки. Вот показался обвитый змеей жезл Эскулапа. Эскулап — бог врачевания у древних римлян. Эрдем еще больше сбавил скорость и посмотрел вперед на дорогу, Скорая помощь медленно, почти робко, ползла вперед. Водитель вглядывался в темноту, выискивая новые препятствия. — Сколько? — спросил он товарища. — Уже четырнадцать минут, глядя на часы, — ответил Кимиль. Не думаю, что мы побьем сегодня свой рекорд. Звонивший ограничился тем, что сообщил о белом мужчине, найденном на одной из боковых улочек в глухой части квартала потерянных душ. Учитывая время и место, Эрдем пришел к выводу, что они имеют дело либо с еще одним наркоманом, превысившим дозу, либо с застреленным или зарезанным преступником. В любом случае, «хорошее» в кавычках начало «хорошего» в кавычках дня. От фараонов что-нибудь слышно? Кемиль проверил. Нет. Они сейчас допивают кофе с рогаликами. В таких случаях полицейские обычно не спешат на вызов, особенно во время завтрака. В отличие от скорой помощи, они не обязаны являться на место предполагаемого преступления, в течение четверти часа. Сюда! Эрдом осторожно завернул за угол и увидел лежащую в отдалении смятую кучу одежды. Нигде ни следа полицейской машины. Улочка вообще была пустынной. Семнадцать минут, — сообщил Кемиль, нажимая кнопку рации, — теперь время их прибытия зарегистрировано. — А на машине ни царапинки, — сказал Эрдем, останавливая автомобиль и вытаскивая ключ из зажигания. Одним отработанным за годы практики движением он выскочил из машины. Мужчина на тротуаре казался мертвенно-бледным. Эрдем перевернул тело и понял, почему. Верхняя часть штанины его правой ноги была пропитана кровью. Эрдем отодвинул в сторону лоскут порванной штанины, ожидая увидеть страшную рану, но вместо нее обнаружил пропитанную кровью свежую повязку. Он хотел уже повернуться и позвать Кемиля, когда почувствовал упершийся в затылок ствол пистолета. Кемиль не успел выбраться из машины, когда бородатый мужчина возник у открытого окна и направил на него пистолет. "Передай на базу, голосом, в котором чувствовался сильный английский акцент, приказал он, что помощь не требуется. Скажи, что найденный вами человек просто пьян". Кемиль потянулся к наушникам, Его глаза метались между черным дулом пистолета и спокойными голубыми глазами мужчины. За шесть неполных лет работы это было второе нападение. Кемиль знал, что нужно сохранять спокойствие и идти на сотрудничество, но это нападение его по-настоящему испугало. В прошлый раз нападающие были в лыжных масках и явно находились под действием наркотиков. Они так нервничали, что скорее бросили бы оружие и убежали, чем начали стрелять. Голубоглазый оставался предельно спокойным. На нем не было маски. У него была длинная борода и шрамы от старых ожогов на лице, капюшон красной ветровки низко надвинут на лоб, длинные волосы песочного цвета. Пальцы Кемиля нащупали наушники. Подняв их, он сделал все, что от него требовали.